До быть я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал тииша, вы мешаете слушать. Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему. Что такое спросил он недоверчиво Зачем так смотрите тиише. Умоляю вас, прошептал я одними губами. Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар. Он имел достаточно силой и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лецо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные как бычачьи пузыри, Но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасение и жизни. Мне стало противно. Я тоже ушел из театра. Да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война. Там все было спокойно, и ночные желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. Бы может все это сон и никакой войны нет, подумал я, обманутый спокойствием неба и города. Но из-за угла выскочил мальчишка радостно крича: « Громовое сражение, огромные потери, купите телеграмму, ночную телеграмму! У фонаря я прочел ее. 4 тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов. Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу». и он заперт на ключ со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем, тут спокойнее. И воздух как будто хранит еще следы разговоров и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера. И когда ложусь в постель,